Голова опять в изумлении разворачиваюсь. За мной резво несётся парень, немного старше меня, но выше на две головы. Фурашка сбилась на затылок, из-под неё вьётся соломенно-светые кудри. Одет по всей форме, включая галстук на тонкой стальной заколочке. На погонах по две маленькие лейтенанские звёздочки. На поясе нет ни дубинки, ни наручников, даже какой-нибудь захудалый черёмок и то не предусмотрено. Я такой вариант лайта для закона послушных граждан, хотя при его габаритах, наверное, и так справляется. Карманы выворачивай, требует он, показывая, что украл. Растягивал свои шорты в стороны, словно собираясь сделать к Никсону. Нет, у меня карманов объясняю, и не крал я ничего. Смотрю я на него и не страшно мне ни разу. Он весь аккуратный, выглаженный, словно сошедший с плаката милиционер на страже социалистической законности. После сталичных омоновцев в шлемах, скафандрах, с демократизаторами в руках, он, несмотря на строгое лицо, напоминает мне дядю Стёпу из детской книжки. А почему убегал? продолжает давить он. Бегом занимаюсь, терпеливо объясняю. К сдаче готово готовлюсь. Охотничьи рефлексы милиционера переходят в замешательство. Жертва не паникует, не пытается убежать. Поэтому и тональность меняется. Ваши документы, гражданин. Снова уже молча демонстрировал отсутствие карманов. Служитель закона хлопает глазами, вроде как и отпустить меня теперь неправильно, зря что ли он меня ловил? И оснований для задержания нет. Пойдёмте в отделение, решает он. Ужимаю плечами. Вот и побегал километра полтора от села с другой стороны, познакомившись с местной системой правопорядка. То, что она бдит, я уже заметил. Пока идём, разглядываю лейтенанта. Про таких говорят: морды рязанская, широкое добродушное лицо, но с пуговкой и пухлые губы, глаза сурово прищурены. Идти нам недалеко. Небольшое двухэтажное здание цвета охры, ютится рядом с райкомом. Рядом припаркованы Жигули третьей модели, выкрашенные в жёлтый цвет с синей полосой, с мигалкой на крыше и мотоцикл с коляской. На входе табличка: Отдел милиции Берёзовского райисполкома. Внутри нет ни дежурного с автоматом, ни тамбура с решётками, обычная контора, вроде ЖЭКа, только на стене висит стенд, их разыскивает с убрёмами физиономиями уголовников. Руки бы отбить тому, кто их снимал. На этих портретах их мать родная не узнает. Не чувствуя за собой никакой вины, поэтому с любопытством оглядываюсь. словно в кино старый попал. Следствие ведут знатаки, если кто такой и где у нас парой. Заходим в комнату со скучными борами обоями, утыкаясь взглядом в портреты Брежнева со звездами во всю грудь и еще какого-то незнакомого генерала в парадном мундире, но с простецким крестьянским лицом. В комнате четыре письменных стола заваленных бумагами, переполненные картонными папками, шкафы. и выкрашенный белой краской двухъярусный сейф. И сталеты там хранят, наверно, мелькает мысль. За одним из столов сидит мужик с усталым и умным лицом в погонах капитана. Он воюет с пишущей машиночкой. Нам только кивает и снова тыкает сонный непокорный агрегат. Посиди здесь, снова переходит на ты мой конвойер. Он продвигает мне стол, а сам исчезает в коридоре. "Из дома сбежал?" спрашивает капитан. "Зачем?" удивляюсь я. "На бам, например, предполагает он, на Комсомольской стройке капитана скучно, и он ищет повод отвлечься от ненавистного отчёта или что он там печатает?" "В таком виде?" показываю на себя. "Да, действительно," соглашается он. "Тогда почему ты -то здесь?" "Это вы у своего коллеги спросите," пожимаю плечами. "Тема исчерпана." Капитан с грустью опускает голову. Состо, где ж ты, блин, я? Ни, а у. Хотите помогу? А ты умеешь? Рассветает он слепым десятипальцевым. Садись. Он решительно встает. Состояние алкогольного опьянения, использовав при пособлении. Нет, погоди. Орудие, инвентарь. Точно. Инвентарь в виде лестницы с стремянки. Капитан вдохновенно ходит по кабинету и диктует. Открыто похитил с чердака у гражданки Волобуевой два десятка яиц и копченый окорок. С особым цинизмом, подсказываю я. Нет, про цинизм не надо, задумывается он, хотя звучит хорошо. После чего скрылся с места преступления путем перелезания через забор. Вошедший младлей застает нас почти приятелями. Сипанов, ты за что парня задержал? За нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство, мстительно заявляет лейтенант. Он за гражданкой Подосинкиной через забор подглядывал и оскорбления ей выкрикивал. А когда меня увидел, сбежать решил. Только от меня не уйдешь. Я сначала подумал, украл чего, а потом сообразил, подглядывал. Ты за Подосинкиной подглядывал. Капитан глядит на меня словно я его предал, мол, и ты, брут. Ни за кем я не подглядывал, возмущаюсь. Я бегом занимаюсь, в ГТО готовлюсь, а она зарядку делала. Я ей фискульт привет пожелал. У меня половина улицы свидетелей. Меня до этого Ульяна Дмитриевна видела, учительница моя, как я мог бегать и подглядывать одновременно. А подосинкина что говорит? Так и я ей не спрашивал, утыкается глазами в пол лейтенант Степанов. Увидел, как этот убегает, и за ним следом, рефлекс у тебя, Степанов, как у борзой собаки, говорит капитан. Тебя на стадион пускать нельзя. В дорогу в догонку за кем-нибудь кинешься. Молодец, густо краснеет от такого разноса да ещё и в присутствии постороннего. И вообще, что ты в той стороне делал? Там не твой участок. Агуляс решил перед работой Он зло зыркает в мою сторону, словно это именно я выставил его в неприглядном свете перед начальством, воздухом подышать. Так вот, кто у нас оказывается поклонник питерской редакторши, причём, похоже, тайный. А я встал на пути его высоких чувств. Проницательный капитан приходит к тем же выводам. У тебя, Степанов, теперь два варианта, предлагает он. либо ты идёшь к гражданке подосинкиной и берёшь от неё заявление как от потерпевшей, либо извиняешься перед гражданином ветровым и отпускаешь его на все четыре стороны. Опачки, а он меня, оказывается, знает. Хотя чему удивляться? Тут все и всех знают. Это только у меня с этим сложности. Летенант сжимает челюсти и берёт под козырёк. Приношу свои извинения, ошибочка вышла. Можете быть свободны, гражданин ветров. Никаких проблем, всё понимаю, служба, примирительно говорю я, но лицо лейтенанта не смягчается. Он молча разворачивается на каблуках и уходит. Кажется, я приобрёл недоброжелателя, хорошо, если не ревнивого соперника. Был бы ещё повод для ревности. У подосинкина фамилька какая чудесная, очень ей подходит. Его зовут случайно не Степан? Капитан удивлённо вскидывает глаза, потом заливается хохотом. Востовой Степан Степанов был грозой для хулиганов, цитирует он. Нет, его зовут Николай. Жаль. Действительно, улыбается капитан, чьего имени я до сих пор не знаю. Но он парень хороший, горячий только по молодости. Кстати, а почему ты не на стадионе бегал? Он резко меняет тему. Почему по улице? Сочинять очередную небылицу перед капитаном не хочется. Люди умные сразу видят, когда из них пытаются сделать дураков. И очень на это обижается. Не хватало ещё, чтобы Берёзовская милиция на меня в полном составе ополчилась. Вот смотрите, говорил я. Когда спорт загоняют на стадионы, он становится уделом избранных. Каждый может сказать: "Пусть там спортсмены занимаются многодрыжеством и рукомашеством, а я человек простой. Я после работы водочки выпью, на диване полежу. Я не спортсмен". А когда мим тебя бежит твой сосед или, например, соседка, когда у неё подтянутая фигура, здоровый цвет лица, ягодицы, эм, в общем, тебе становится стыдно за пивной живот и одышку. Личным примером, значит, задумался капитан. Сам додумался, в журналах прочитал. Я не стал уточнять в каких, а то ведь искать полезет. Мужик дотошный и решил мимо дома Подасинкиной пробежаться, когда она разминку делает. Он хитро прищурился. Примере ей подать. Да это подаскинкин, у них местная достопримечательность. Просто по дороге оказалось, честно отвечаю. Ну-ну, он качает головой. Чай хочешь с пряниками? Пряников я не хочу, но поскольку тренировку на сегодня можно считать загубленной, я хотя бы заполню углеводное окно. Тем более, что пряники действительно вкусные. Я раньше такие только в Туле пробовал, и то в ограниченной выставочной серии. А тут в обычном кульке бумажном. Значит, говоришь, в столице народ гоняет в трусах по улицам, и это всемерно поощряется. Капитан дует на свой стакан или там подстаканники. У него на подстаканнике горы звёзд и Спасская башня, а на моём красивым узором переплетаются виноградные листья и гроздья. Главное достоинство массового спорта в том, что он посильный, говорю нарочно правильными фразами, словно цитирую чужую статью. Вот поглядите, какой из меня чемпион, демонстрируя свои откровенно хилые руки. Любой профессиональный спортсмен сделает меня и буду я себя считать полным ничтожеством. Что, значит, профессиональный? Хмурится мой собеседник. Это на Западе спортсмены в угоду толпе крявляются, а у нас спорт исключительно любительский. Слышал я про этот любительский спорт. Числится такой спортсмен в цеху или на стройке, а сам только в бухгалтерию за зарплатой туда заглядывает. Спорт высоких достижений требует от человека полной отдачи. Музыканты профессиональные есть, а спортсменов нет. А мне надо за языком следить получше, на косящу потом не разгребёшь. Я имею в виду, который в соревнованиях участвует и с тренерами занимается, поправляюсь я. А здесь можно бегать ради здоровья и воспитания характера. Никто ни с кем не соревнуется, и все выигрывают. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте, общий примеряющий. Капитан Сикиров от Высоцкого. В коридоре слыштся быстрые шаги. В комнату врывается моя мама. "Ты, Сергей Игнатьевич, по какому праву моего сына арестовал?" выдаёт она с порога. Капитан замирает с пряником в руке. Всё в порядке, мам, вскакиваю я. Товарищ капитан меня на пробежке увидел и заинтересовался. Мы решили в Берёзове беговой клуб организовать для пропаганды здорового образа жизни и профилактики правонарушений. А что? Раз такое дело, надо брать быка за рога. Это и связи, и известность, и пресса такое дело наверняка поддержит. И дело даже не в том, что у этой прессы попа красивая, Точно не арестовал? Мама сжимает кулечки, готова и биться за меня хоть с кем. Нет, конечно, капитан показывает чайник. Встал бы я с задержанным чай и распивать. А репетицию почему пропустил? Продолжает моя родительница, не меняет тона. Мария Едуардовна, душа моя. Вид у милиционера сразу становится виноватым. Служба. Печенька на больничном почке в него шалят. у Мегелеевского сын 2 недели назад родился, день работы второй отпрашивается, так что все дежурство на мне. Смотри, Сергей Игнатич, величаво грозит мама. У тебя главная роль. Будешь ещё репетицию пропускать, поставлю в моссовку. Я пойду дипломатично встреваю, а то вам работать надо. Да, конечно, расцветает он от перспективы сплавить мою разбушевавшуюся родительницу и соскочить с опасной темы. А про клуб мы ещё поговорим, кричит он нам вслед. Что за репетиция, спрашиваю. Мы идём домой. Марию Эдуардовну я на удивление легко даже про себя называю мамой. Наверное, чувства и эмоции остались в этом теле, да и мне она человек не чужой. Вот одно к другому и сложилось. Мама шагает решительно. Она готовилась к скандалу по тасовке, и теперь ей некуда спустить пар. Театр у нас в Доме культуры, поясняет она. Любительский Гамлет ставим. Так кого-то товарищ Кбитан играет, любопытствую, Розенкранца или Гельденстерна? Режиссёр больших и малых театров заливается хохотом. Будет у меня бедного Юрика играть. Если репетиции пропускать повадится, грозито на пальцах Березовскому отделению милиции. Похоже, гроза прошла стороной. А давно ли ты классикой увлекся? Мама переводит взгляд на меня. Ту к сочинения на носу. Смотри, а то Оля на Дмитриевна уже пожаловалась мне, что ты по улицам гоняешь вместо того, чтобы к экзаменам готовиться. Вот вредная тетка уже на ябедничала. Сталинская закалка. Так меня мама, видимо, и нашла, с Ульяной поговорила, потом у других соседей спросила. Так следы в ментовку и привели. Шутки-шутками, следующие 2 дня проходят для меня как в тумане. Я читаю, выписываю, конспектирую, снова читаю. По временами всплывает мысль: почему это череду алкоголиков, жена ненавистников и самоубийц считают большой литературой? И какой пример они могут подать подрастающему поколению? Но я такие мысли от себя старательно гоню. Я на экзамен собираюсь, а не на философский диспут. Прелез школьного образования в том, что не важно, что написал в книжке автор, важно, что об этом говорит критик. Екатерина луч света в тёмном царстве, и Чапский луч света. Анна Каренина, наверное, тоже была бы лучом света, если бы не померла. Открывает для себя маленькую и уютную березовскую библиотеку, пропахшую ветхими книжными страницами и ванильными пирожными, до которых бабуля библиотекарь оказывается большой охотницей. Нагружаясь увесистыми томиками, я спешу домой. Слить золотую медаль, на которую шел Алик, мне обидно. Исключение делают для пробежки, но этот раз все проходит без приключений. Учил кивает издалека, не вступая в разговоры. Редакторша Поноскина машет рукой и улыбается. Постой Степанов окатывает строгим взглядом, но молчит. Я пробегаю 10 минут, согласно своим наручным часам, слава, а потом поворачиваю обратно. По моим прикидкам это около 2 км. Мышцы болят, но терпимо. Ожидаемо, руки и грудь сильнее ног, дыхание хватает, я ни разу не останавливаюсь, остаюсь доволен собой. Три раза ко мне заходил Женька, пытается выманить на речку или гонять в футбол. Я не ведалось даже на то, чтобы пойти на станцию, смотреть на поезд Адлер-Гомель, который приходит раз в неделю и стоит всего десять минут. Изюминкой этого мероприятия были легко мысленно одетые курортницы. которые разменивали свои загорелые ноги на пироне и пузатые курортники, которым можно было толкнуть пачку сигарет Ява или Апал за три цента. Уже глубоко под вечер второго дня, когда наглое рыжее солнце закатывается за горизонт, я слышу под своим окном шорох. Надо сказать, что темнеет в берёзе сразу и наглухо. Прилучины, конечно, не сидят, лампочки лича имеются в каждом доме. Но без дела вечерами не засиживаются. Телевизоров у людей нет, потому как никакая антенна до этих мест не добивает. Вставать рано, что свет бестолку жечь. Щёлк и на боковую. Про уличное освещение говорить не стоит. Свет заканчивается там же, где и асфальт. Молодёжь, понятное дело, гуляет. Время от времени я слышу за забором обрывки фраз, смешки, А в заре еще кто-то задумчиво и нудно с полчаса играет на гармонии. Почему-то в голове всплывает тот самый загадочный Макс, с которым временами гуляет легкомысленная Литка. Но молодежи свет не нужен, ее лучший друг темнота. Звук повторяется и становится громче. Сначала я думаю, что какая-нибудь полаумная курица заблудилась и шастает в зарослях пионов. Потому что соседская кошка перепутала дома и пытается залезть в окно, а подоконник кто-то тихо, но решительно скребётся. На цыпочках подхожу как, ну и резко распахиваю створку. Бам. "Дурак ты, Алик", громким шёпотом сообщает моя одноклассница Лида. "И не лечишься. У неё на лбу разрастается сочная багровая шишка. Наругаться со мной по этому поводу она вроде не собирается. Тебе петак медный дать, не чувствуй за собой никакой вины, не хрен падкрадываться. Точно дурак, вздыхает она, и как я за тебя такого замуж собралась.